Глава 7 В этот же вечер меня ждало еще одно приключение, которое, в отличие от первого, понравилось мне значительно больше. Да что там, я была в восторге. Кирилл ежедневно тренировался, готовясь к соревнованиям. Он запрягал собак, становился сзади нарт и гнал, что было моча. С такой скоростью, что скоро от ворот оставалась видна лишь точка. Очень скоро я разобралась в тонкостях амуниции для собак. Упряж, ошейники, шлейки, попоны, потяги. Запомнила, что Кир мчится не на санках, а на нартах. Отталкивается не палкой, а столом. Нарты тоже не одинаковые. Отличаются размерами и внешним видом. В зависимости от расстояния, которое необходимо пройти, наличия груза. Были и прогулочные нарты. На них чаще катали гостей питомника. Запомнила, записала, но не пробовала проехаться. Взрослый, рослый мужчина, уходящий в течение десяти минут в точку на самом горизонте, не внушал оптимизма и не добавлял желания прокатиться с ветерком. «Зря отказываешься», – с улыбкой говорил Кир, меняя одних собак на других. «Все-таки это титанический, монотонный, нескончаемый труд, без отдыха, перерыва на обед, право на личную жизнь, содержание ездовых собак. Всем требуется движение». Хозяин обеспечивает собакам физические нагрузки, расставляя его упряжки по силам и темпераменту. Была среди питомцев личная неприязнь и симпатии, с чем тоже приходилось считаться. С молодняком необходимо заниматься отдельно, давая задания по силам и возрасту. Пожилым – в силу их особенностей. Самых сильных, выносливых и перспективных – гонять с утроенной силой. Необходимо кормить, убирать, вычесывать, следить за здоровьем, самочувствием, настроением. Хвостатые слушали хозяина беспрекословно, однако впечатление общего хаоса, когда псы стояли в упряжке, не проходило. Один флегматично лежал на снегу, прикрыв глаза, другой завывал, нетерпеливо перебирая лапами, третьи и четвертые огрызались между собой. Ко мне подошел Антип, голубоглазый красавчик, шлепнулся на пятую точку и с тоской посмотрел в глаза, выразительно дотрагиваясь лапой до моего ботинка. Я попробовала почесать парня между ушей, обычно ему нравилось. Сейчас же он отклонился, упрямо ободнув меня лбом в колено. «Что он хочет?» Я обратилась к Киру. «Какие версии?» Засмеялся Кир. «Версии у меня особо не было. Есть, пить, гулять». Он гуляет, ворота плотно закрыты, собаки свободно перемещаются по двору, каждый занимается своим делом, в ожидании своей очереди тренировки. «Не знаю, покатать тебя хочет», улыбнулся Кир а чуть не ляпнула, что лучше бы меня хотел покатать сам Кирилл, и не на нартах. Естественно, я такого не сказала и растерялась бы. Предложи мне, Кир, прокатиться. Иногда, откуда-то из глубины души, где я оставалась Люблянской, выпрыгивала коварная обольстительница и сыпала предложениями одно хлеще другого. «Не бойся, Антип у нас не спортсмен». Кир присел на корточки и одобрительно почесал по холке Серобокова. «Он шоу класса парень». «Что это значит?» Хаски делятся на шоу, рабочий, спорт и пэт-класс. Посмотри. Он повернул морду Антипа в профиль. Носкор носый. Особенной разницы не заметила, но согласилась. Лапы короче. Он кинул взгляд на суетящихся рядом Мару и ржебелого Илку. Лапы у них действительно были длиннее, а туловище будто растянутое. Антип – отличный парень, но не спорт-класс. Гонять его наравне со всеми – убить. Почему он здесь? Я не скрыла удивления. Дворняшке, понятно. Каким бы умным и симпатичным не был дворянин, пристроить его сложно. А положа руку на сердце, несколько ребят, прибившихся к питомнику ездовых собак, были страшные, за исключением мохнатого мелкого пёсика. Чаплин обладал настолько скверным характером, что его дважды возвращали. Кир поставил его на довольствие до конца собачьих дней. Но хаски шоу класса – дорогое и красивое удовольствие. Он отказник. Пояснил Кир. Купили девочки на двенадцатилетие. Оказалось, ребенок не в состоянии справиться с воспитанием собаки, а потом и вовсе игрушка надоела. Принесли на усыпление приятельницы Ольги. Та уговорила оставить, позвонила нам. Приехал, выкупил, забрал. Выкупил? За полную стоимость. Усмехнулся Кир. Они еще хотели запитание с меня содрать и причиненный ущерб. Провода сожранные, обувь какую-то. С ума сойти. Почти год социализировал парня, крепко ему досталось. Гулять выходили на руках. Поставлю во двор, сделает свои дела и просится обратно. Боялся. Спал со мной, ел в углу, оглядываясь. В итоге прижился, влился в компанию. Салли под опеку взяла. Детей катает, с девчонками кокетничает. Вот гады. Обычная история. Пожал плечами Кир. Порода непростая. Убегают, хулиганят. Требует компанию, долгих прогулок. Люди покупают за голубые глазки, не понимая, что хаски – это не декоративная порода. Тебя же слушаются. Это мой образ жизни. Я спортсмен и кинолог. Людям чаще всего компаньон нужен, а не вторая работа после основной. Антип снова уперся лбом в колени. Я присела, погладила парнишку и согласилась прокатиться. Как откажешь красавчику со сложной судьбой? Не нашлось в закромах силы воли для героического и благоразумного поступка, как по ему нашему Шекспиру. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Мы помчались. На прогулочных нартах, запряженных Антипом, Салли и двумя хосями с волчьим окрасом. Сзади в Кир, выполняющий роль Каюра, отдал команду, мы рванули. «Ничего себе, не спортсмен!» У меня дух захватывал от мелькающего снежного покрова вокруг, качающейся линии горизонта, ветра в лицо, скорости. Впереди я видела несущихся собак. а Сзади чувствовала Кира, уверенно управляющего упряжкой, и хотела крикнуть «Юху! Вау! Да!» Орать, что было мочи, от восторга, переполняющего меня. Я пробовала свои силы на скитборде, серфинге, горных лыжах, в аэротрубе. Ничто не приносило и толики похожего восторга, не заставляло сердце биться в бешеном ритме, а дыхание перехватывать от восторга. Однажды я почти прыгнула с парашютом. В последний момент поняла, что трушу я сильнее, чем хочу новых впечатлений и перезагрузки после расставания с бывшим. И даже стоя в минуте от прыжка, я не чувствовала подобной эйфории. Перезагрузка у меня произошла в те недолгие минуты, когда я летела, соревнуясь в скорости с ветром а глаза наполнялись слезами от невысказанного, концентрированного, простого и однозначного счастья. Вернувшись к воротам, я слетела с нарт, подскочила к Киру, повисла у него на шее. Я визжала ему в ухо, подпрыгивала, фырчала, не замечая, как трусь носом о гладко выбритую, обветренную щеку, задевая губами кожу, пахнущую снегом, морозом, ветром, древесиной. «Я рад, что тебе понравилось». Просто отреагировал Кир на мои изъявления восторга. А мне? Мне не стало неловко. Удивительное дело, мне не было стыдно за визги, которые, скорее всего, слышала добрая половина посёлка. Что, кстати, подтвердила тётя Юля, пришедшая вечером со своим Андреем навестить сына. «Кто в упряжке был?» Спросила она. Антипы «Погоди, вот поедешь с основным составом, душа в печёнку провалится от восторга. Иди ко мне!» «Антипушка, пока твой злой хозяин не видит, угощу тебя пирожком». «Я вижу», – отозвался Кир. «Кушай и никого не слушай, мой хороший». «Ольге скажу», – пригрозил Кир, скорее шуткой. «Говори», – махнула рукой тетя Юля. Это было в начале вечера, а потом мы все вместе поужинали. Тетя Юля занялась чисткой рыбы, Кирилл с отцом разбирали детали от снегохода. Я работала над статьей. Или делала вид, что работала. Зачем-то я прошлась по официальной страничке агрипины потом заглянула в колонку светских новостей, и, конечно, первое, что увидела – фотографии со свадьбы богоподобного бывшего. Бывшего звали Вальдемар, и корни его уходили в древний, германо-скандинавский род. Он был действительно хорош собой. Высокий, атлетически сложённый, подтянутый, благодаря физическим упражнениям и исключительно правильному питанию. Блондин с правильными чертами строгого, аристократического лица и жёсткой, сдержанной улыбкой. Весь его облик, от макушки до носков модельной обуви, изготовленный на заказ, источал надёжность и уверенность в собственных силах. Кристиан Грей от германской мифологии. Рядом стояла невеста, как нельзя лучше подходящая Вальдемару. Юная, худенькая, похожая на эльфийскую принцессу создания, почти прозрачная, трепетная, воздушная. Жених нависал над ней своим ростом, сдержанно придерживал рукой за худенькую талию, а она блаженно улыбалась, смотря на воплощение девичьих грез с трепетом и легким боготворением. Красивые, изысканные наряды, угощения, дамы в платьях от кутюр, кавалеры, безупречно исполняющие отведенные им роли, заученные, широкие улыбки, сверкающие виниры, стол с живописно расставленными стильно оформленными упаковками с подарками, многоярусный торт. А ведь это могла быть моя свадьба. Это я могла сейчас улыбаться на фотографиях, придерживать ладонью подол дизайнерского свадебного платья и отправиться в медовый месяц на тропический остров. Если бы бестолковый, альтернативно мне не пришло в голову бросить богоподобного Вальдемара, а позже съехать из особняка люблянских старших в однушку на окраине. А чего еще ожидать от неорганизованной, признанной неудачницы? Красивое платье. Я не заметила как рядом очутилась тетя Юля. «Торт шикарный, а вот невеста неважная!» Вздохнула мама Кира. «Глаза близко посажены, блеклые какие-то. Не, неважнецки выглядит невеста». Несмотря на то, что я не видела блеклых, близко посаженных глаз невесты и не могла согласиться с характеристикой блеклой в отношении эльфийской принцессы и наследницы огромного состояния, мне стало приятно. Молодушно и гаденько я радовалась тому, что невеста выглядит не вожнецке, а жених шпалу проглотил. Я отлично понимала, что тётя Юля говорит специально, а дядя Андрей уверенно поддакивает ей, намекая на скромные формы невесты, поддерживая супругу в ее нехитром, понятном даже антипуплане. Однако сидела и радовалась вместо того, чтобы киснуть и предаваться самоунижению. Вела себя не как урождённая люблянская, обязанная быть выше женских скабрезностей и изливаемой на соперницу желчи, а как самая обычная девчонка, не обременённая воспитанием, образованием, вкусом и высокой организацией. Но я ведь и была такой. Иначе кисла бы сейчас в платье от кутюр, а не сидела в далёкой Южной Сибири, в доме хозяина питомника собак ездовых пород звезда Хакассии, чью улыбку мне хотелось смаковать долго-долго, может быть, даже всю ночь. Ночью же ко мне зашёл Кир, присел на краешек кровати, вздохнул и лёг рядом. Просто лёг, подтянул меня на своё плечо, обнял большой, тёплой рукой и прошептал. «Не плачь, ладно?» «Ладно», вслипнула я, поняв, что действительно плакала под аккомпанемент воина Вахи и Антипа. «Невеста, правда, не важнецкая, ты лучше», — добавил он. Честно, «Честно?» И потом мы лежали и смотрели в окно, где не было видно ни месяца, ни звёзд, лишь темнота на потолок и стены. Слушали треск дров и, пригревшись, уснули. Одна неудачница, один лучший каюр русского севера, один аляскинский маламут и один хаски шоу-класса на одной кровати для всех.